Глава 18. Доктору Синьюгину было не по себе. Мятная рубашка раздражала, но нечищенные ботинки и смотреть не хотелось. Утром пришёл на кухню, чтобы позавтракать, и оказалось, даже не знает, где стоят банки с кофе и чаем. После долгих поисков он нашёл коробочку с чайными пакетиками, сумел включить чайник и чуть не сломал зуба какой-то древнее печенье. Где же его утренний кофе? Крепкий, бодрящий с большой ложкой сливок. где ароматные булочки с корицей или горячие бутерброды, каша с фруктами или творожная запеканка. На кухне было чисто и пусто. Стиснув зубы, Филип решил, что приличный завтрак ему обеспечит Валерия. Раз уж взяла на себя роль его любовницы, пусть постарается. Но легкомысленная волчица вообще не появилась на работе, прислала своего брата с известием, что уехала в город по делам, и всё. Кое-как, проведя утренний приём В обед Филипп вышел на крыльцо и задумался. Кафе в посёлке нет. Можно пойти в магазин и купить что-то готовое: сыр, хлеб, колбасу. Но, во-первых, на обед доктор предпочитал есть свежее и горячее. А во-вторых, кто всё это будет нарезать, подавать и сдабривать отличным кофе или чаем? Может, и правда, последовать совету Агаты и нанять помощницу? Стиснув зубы, мужчина двинулся в сторону единственного в посёлке магазина. Глава не допускал на территорию стаи сетевые маркеты, предпочитая в случае нужды приезжать в город. Однако нужда в товарах первой необходимости была, поэтому в центре Серого Лога стоял магазин. Его владельцем числился бета Егора Илья. Но по сути это было клановое владение. Деньги на регистрацию, строительство и закупку основных товаров выделил клан. Всю неделю жители посёлка составляли список необходимого, а во вторник Илья ехал в город и привозил заказы. Эта схема экономила время, силы и деньги, а ещё позволяла прогнозировать ежегодные сезонные закупки. Филипп зашёл в магазин и поморщился. Слева располагались полки и холодильники с продуктами, справа хозяйственная и бытовая химия, лопаты, грабли, одежда, рулоны тканей. В общем, всё, что может понадобиться жителю загородного посёлка, живущего практически натуральным хозяйством. Пройдя вдоль полок холодильников, доктор вновь поморщился. Волки не уважали современные продукты быстрого приготовления. Они остро чувствовали химические добавки, поэтому в холодильниках в основном лежало замороженное мясо, от банальной говядины до экзотической кенгурятины. Немного натуральных жиров, замороженные овощи, ягоды и морепродукты. Да, в «Серый лог» привозили яркие пакетики с названиями «Мексиканская смесь», «Турецкая рагу» и прочее. Жителям нравилось добавлять в рацион те овощи и злаки, которые нельзя было вырастить в средней полосе. Плюс такая упаковка значительно облегчала жизнь холостякам. А вот колбаса в магазине была только одной марки. Ее готовил местный житель из собственного сырья. И за пределами «Серого лога» эту колбасу подавали в самом дорогом ресторане города. Сыров было побольше, но все фермерские, натуральные. Выбрав сыр, колбасу, хлеб, бутыль молока и пакет замороженной смеси для рагу, Филипп расплатился и отправился домой. Сегодня тяжелых пациентов не было, Валерия уехала, значит, можно заняться приготовлением обеда. Через час Филипп стоял над кастрюлей и прикидывал, можно ли это есть. В кухне воняла гарь, и окна ему пришлось открыть настежь. Горогу выглядело как-то ржаво и пахло горелым. Принюхался к содержимому кастрюли Филип. Зачерпнув ложку непонятной кашицы, он всё же отправил её в рот, ты тут же выплюнул всё в раковину со словами: "Гадость какая". Он даже вкуса овощей не почувствовал, ещё долго рот полоскал от вкуса горелого риса. Так и пришлось вместо горячего обеда обходиться бутербродами. Настроение держалось на отметке дерьмовая, когда он возвращался в больницу. Заметив на крыльце с торца здания Агату, вытряхивающую какое-то покрывало, Филипп резко поменял направление. «Как дела?» Буднично поинтересовался он. «С каких это пор тебя интересуют мои дела?» усмехнулась девушка. «Раньше она не позволяла себе разговаривать с ним в таком пренебрежительном тоне, это било по самолюбию. Но вида Филипп не подал. «Меня всегда интересовали твои дела, Агата». А в тебе сейчас говорит обида. Слушай. Поднялся он на одну ступеньку. Но Агата посмотрела на него так, что Филипп замер на месте. Может, забудем всё и начнём сначала? Агата молча какое-то время разглядывала его, а потом вдруг спросила. Филипп, а ты любил меня когда-нибудь? Я и сейчас тебя люблю. Значит, налюбил. Отвела она задумчивый взгляд. «Да брось, Агата!» «Обижаются, когда в магазине перед носом заканчивается что-то. Зачем ты выстоял больше часа?» Перебила его Агата. «А за измену бросают. И я к тебе никогда не вернусь, Филипп». «А к нему?» Сжал он челюсти так сильно, что скрипнули зубы. «Кому, Филипп?» Посмотрела на него Агата, и в глазах её он прочитал жалость. «Пусть». Пусть жалеет его, и именно этого он сейчас и добивается. Агата, он же альфа-стай, большая шишка. Но сама подумай, что у вас может быть общего. Он же поиграет с тобой и бросит. Волки не женятся на людях, а я женюсь на тебе. Филипп, мне всё равно, кто таков Егор, и какой у него в посёлке статус. Прежде всего, он хороший человек, и от него я не жду подлости. Я и от тебя не ждала. Она замолчала. Филипп желихорадочно подбирал слова, и в голову, как назло, ничего не лезло. Это всё от голода. А от сухамятки у него теперь случится несварение. Нужно срочно уговорить Агату вернуться. Если я тебе пообещаю, что больше даже не взгляну в сторону Леры, ты вернёшься? Так и не придумал он ничего лучше. Какой же ты смешной, рассмеялась Агата, но смех её быстро оборвался. А ещё глупый раз ничего не понимаешь. «Я к тебе не вернусь». Она отвернулась к двери и распахнула ту. «Ну и катись!» — крикнул ей Филипп в спину. «Потом приползёшь ещё и будешь просить о прощении, когда этот самец тебя бросит». Агата не остановилась и не повернулась. Она посмела захлопнуть дверь перед его носом. Глупая курица. Она ещё поймёт, как он был прав. Валерия заявилась ближе к концу рабочего дня. «Ты где была?» Набросился на неё Филипп, едва она вошла в кабинет. «В городе, а что такое?» «А то, что могла бы и предупредить заранее». Бросил на неё Филипп сердитый взгляд. «Извини, я как-то не подумала». Передёрнула волчица плечами. «Я отлично прокатилась. А сколько всего накупила?» Опустилась она на стул и закинула ноги на стол. Если бы не эти длинные стройные ноги в плетёных босоножках. Стоило только Филиппу увидеть ноги Валерии и то, как улыбалась ему волчица, как весь гнев сразу же испарился, а место его заняло желание. Вечером придёшь? сиплым голосом поинтересовался он. А зачем нам ждать вечера? призывно растянула она пуговицу на сарафане. Филипп покосился на дверь, не запереть ли ту и не взять ли Валерию прямо сейчас. Но сразу же передумал. Сюда могут прийти. До конца работы ещё час. А потом подошёл он к ней, наклонился и горячо поцеловал. Потом ты приготовишь что-нибудь вкусное на ужин, мы зажжём свечи, а после ужина займёмся любовью не на жёстком столе, а на кровати. Как же я мечтаю об этом. А знаешь, Тебе нужно попробовать заняться любовью в лесу. На ковре из свежих сосновых веток. Ощущения непередаваемые. И, кстати, я не умею готовить, рассмеялась Валерия. Филипп почувствовал, как челюсть его едва не упала, стоило только представить, как сосновые иглы впиваются ему в кожу. А признание Валерии породило в душе тоску. Неужели он обречён питаться одними бутербродами, пока будет жить и работать в этом посёлке?